Глава 9 Давненько я не получал доклад о делах в академии. У девочки знаю все в порядке. А как дела у нашего нового декана? Кстати, у меня на столе пылится запрос от леди Ассары на создание сети высших учебных заведений. «Идея заманчива, и даже помещение можно найти, но кадры...» Его Величество тяжело вздохнул. Подумал о том, что если бы не сила огненного дара, сложность контроля давно бы уже открыли по академии в каждом теорате. Всё упиралось в узкий круг специалистов, которых можно было назвать не просто воспитателями, а огнеборцами. От них требовалось порой невозможное – Укротить огонь, оставив в живых ребенка, купировать выброс, сделать все, чтобы не пришлось блокировать дар у новичка. На но воспитателей не учились. Для их обучения использовали личное наставничество, отбирая курсантов с нужными качествами. С открытием женских школ воспитателей стало резко не хватать, но ситуация потихоньку выправлялась. Прошедшие специальную подготовку студентки справлялись не хуже коллег-мужчин с укращением дара у девочек, но вот к мальчикам их пока не допускали, так что лишних людей не было. Однако пора развивать обучение иных стихий в асмосе. Сколько можно дарить специалистов другим? Его высочество вскочил с кресла, раздраженно прошелся по кабинету, провожаемый взглядами двух сыновей, третьего и четвертого. Сколько можно платить за наему водников и воздушников для флота и предприятий? А менталисты?» Рильгар огорченно махнул рукой. Проблема была давней, пока у страны не хватало ресурсов ее решить. «С менталистикой у нас появился шанс», заметил Фильярк. «Неужели?» — скептически вздернул брови король. Вернулся в кресло, стоящее во главе совещательного стола, отодвинул в сторону записывающий кристалл. Последнее, что я слышал- это жалобы на засилье и на мирных зверей, которых мой племянник якобы использует для обучения. Как будто своего зверья мало, И его величество раздраженно побарабанил пальцами по столу. Харт был согласен с отцом, но последний отчёт менял всё. Проблема с красноглазыми решена. Все животные стабилизированы, кроме тех, кто успел народиться. Но их отслеживают. Как только подойдет время, лишат возможности размножаться и их, доложил фильярк. Они действительно так важны для обучения? Сварливо осведомился его величество. Разрешение на ввоз учебного материала был подписан им лично. И теперь он чувствовал себя ответственным за хаос в любимой академии. Судя по отчетам наблюдателей, красноглазые или слишком умны для зверей, или больше не звери, заметил Харт. Король заинтересованно подался вперед. Я правильно понимаю, они поддаются ментальной дрессировке? Я лично видел, как один из них тащил забытую тетрадь своей хозяйки, подтвердил фильярк. К тому же некоторые имеют ментальную связь с девочками. В нашем мире единственные животные, которые смогли развить подобные способности, это калкалосы. Так что Кайлис красноглазов выбрал не зря. Думаю, он не всегда маялся дурью на земле, а проводил какие-то исследования. Ясно, помрачнел Рильгар. Словосочетание «Кайлис» и «исследование» стабильно вызывало у него приступ головной боли. Что с новым хранителем?» – повернулся он к третьему сыну. «Тот и дышать боится без разрешения Кайлиса», – едва заметно поморщился Харт. Ему пришлось пойти на уступки и позволить кузену самому выбрать себе замену. Тот и выбрал из адептов симбиоза прогресса и магии. А Харту теперь мучиться, искать подходы. Это безобразие, когда на столь важном посту неподконтрольная короне личность». Но к его работе претензий нет. Самое сложное, местную технику, все эти коробочки, большие и малые, хотя бы различать научился, а некоторые даже включать. И кофе. Харт сглотнул, вспоминая последний визит на землю. Варит вполне вкусный. Собственно, по данному умению, овладению кофемашиной, ненормальный кузан и выбрал нового хранителя. Харт был категорически против, но разве Кайлиса когда-нибудь останавливала чье-то несогласие? «По крайней мере, от него хоть какая-то польза будет», — отмахнулся он от тысячи одного опасения Харта. «Теперь, когда у нас есть поддержка в лице семьи Осары, адаптация нового хранителя проходит куда легче». Закончил свою речь третий. «Лишь бы не спился!» Высказал опасение Фильярк. Его величество, понимающе кивнул. Земной алкоголь был опасным искушением, как и привычка местных употреблять его по поводу и без. «Увеличьте частоту визитов к целителю. Пусть посещает каждые три месяца», принял решение рельгар И Харт сделал соответствующую пометку в записях. Кто-то говорил про шанс, вспомнил слова четвертого сына король. Фильярк вдруг улыбнулся, хитро посмотрел на старшего брата, но Харт успел принять отстраненно непонимающее выражение лица. Их соревнования, кто первый узнает новость из академии, продолжалось довольно давно. И третий позволял брату пару раз выиграть, чтоб тот не потерял интерес к игре. Как мы и думали, снижение числа одаренных на факультете менталистики вызвано халатностью прежнего декана и предвзятым отношением к обучению. Дар непопулярен среди курсантов. Его развитие считается бессмысленным и даже вредным. С защитой справляются законы и амулеты. Так что курсанты со слабым даром избегают проверок, не желая развивать дар, но Кайлис сумел пробудить их интерес. Он вмешался в случае с огненной лихорадкой. рельгар нахмурился, спросил, потемнев лицом. Какой курс? Десятый. Его величество удрученно покачал головой. Болезнь, поражавшая молодых, ныне старела, убивая тех, кто был близок к брачному совершеннолетию. А во всем виновата новая политика государства. Корона стремилась сохранить жизнь подданным, пытаясь быть милосердной, но огонь милосердным не был. Вот и всплывали проблемы у тех, кого раньше уничтожали бы, посчитав слабым. Ассара убеждала, что милосердие нормально, каждый достоин шанса, но рельгар чувствовал, что это противостояние со стихией не доведет до добра. Однако и возвращаться к дедову способу отбора сильнейших он не хотел, мечтая найти... Бескровный способ решать проблему. Удалось спасти, поинтересовался король. Вы же знаете, отец, проблема лихорадки в разуме. Телом все курсанты тренированы, а вот дух не всегда выдерживает напор пламени. Кайлис смог перехватить контроль над страхом, успокоить. Парень выжил. Дальше уже работа целителей, но я хотел бы попросить одного из наших штатных менталистов, поработать с курсантом. Посмотрим, что удастся сделать. Мы никогда их не подключали к работе в подобных случаях. Посетовал фильярк. Пробуйте. Дал добро его величество. Спросил благожелательно. Как понимаю, у нас прибавление не только красноглазов на факультете менталистики. Да, кивнул с довольным видом четвертый. Заявки подали 63 человека. У всех рабочий уровень дара. А ведь он не справится, задумался Рельгар. Проблема со штатом на факультете всегда стояла остро. Менталистов делили между собой Ливгана и Корона, причем первое забирало большинство. Набранными в этом году студентами его величество планировал заткнуть кадровую брешь, но пока не подрастут. А племянник, молодец, не зря он дал ему шанс, смог таки принести пользу короне. Главное, чтобы не сдался, не удрал снова в какой-нибудь мир. Женить бы, мелькнула здравая мысль, и его величество поставил себе пометку озадачить седьмую подбором невесты. Мы уже начали изыскивать людей, связались с теми, кто работал с прежним деканом но пока результатов нет доложил помрачневший фельяр ищите поддержал его величество, продолжая думать о том, что менталисты люди тонкой душевной организации нужно будет отметить успех нового декана, пусть порадуется мальчишка государственной награде внезапно браслет у харта мигнул красным тот бросил извиняющийся взгляд на отца и вчитался в срочное сообщение. «Жиркхова!» – выругался, поясняя. «У нас убийство. В Тальграде. И точно магическое. Я с тобой!» – вскочил с места фильярк. «Это мой теорат, да и академия рядом!» «Хорошо!» – не стал возражать Харт, повернулся к отцу. «Сообщу все подробности, как только разберусь. Не переживайте, постараемся раскрыть быстро и не привлекая огласки». «Да не убивал я ее!» С мучением в голосе в десятый раз повторил Кайлис. Посмотрел на лежащую на постели девушку. На красные, с лопнувшими сосудами глаза, на открытый в немом крике рот, на вцепившиеся в покрывало пальцы, моргнул, потряс головой, словно рассчитывая, что труп исчезнет. Но тот не исчезал, продолжая таращиться застывшим взглядом в потолок. Но вы с ней встречались, продолжил настойчивый допрос служитель ведомства третьего высочества. Их привлекли сразу, как стало известно, что в деле замешан член королевской семьи. "Да, мы виделись сегодня днём", подтвердил Кайлис, поясняя. "Она хотела поговорить о своей сестре, которая учится у меня". "Оставьте нас", приказал Харт вместе с Фильяргом, входя в номер гостиницы. "Так, так произнес своим любимым тоном третий, словно ему было доподлинно известно, кто, когда и с кем. Кайлис опустил голову на руки и так и замер в позе обиженного и угнетенного. Братья обменялись многозначительными взглядами. «Ведь не может что-нибудь не вытворить», – раздраженно подумал Фильярк. «Даже если все идет хорошо, потом обязательно что-то случится». Сколько раз так было? Сильнейший менталист. Гордость Академии и... Срыв выпускного экзамена. Вместо добровольца воздействовал на королевского инспектора, заставив того сознаться в мелком должностном преступлении. Впоследствии это подтвердилось. А потом залезть на стол и орать дурным голосом точно Лойс во время гона. Его так и увезли орущего в столицу. «Что именно от тебя хотела госпожа?» харт заглянул в отчет который забрал у инспектора лизета грейвс плечи поднялись над душами и опустились обратно харт покачал головой родственные дела он не любил потому как они накладывали массу ограничений у него до сих пор настроение портилось при упоминании о деле пятой матери сколько нервов ювелирной работы и все ради того чтобы доказать очевидное без давления на подозреваемого «Ваше высочество, показания хозяина таверны!» Дверь приоткрылась, и внутрь проникла рука с листком бумаги. Харт благосклонно хмыкнул. Его подчиненные радовали скоростью работы. «Вы провели вместе почти час. Выпили по чашке травяного чая и съели тарелку с морепродуктами, а также заказали бутылку белого вийского». «Это преступление?» Глухо спросил Кайлис, не поднимая головы. Харт закатил глаза, раздраженно поморщился. Его бы сейчас устроило чистосердечное признание, но мечты-мечты. «Свободен», — указал он на дверь. «Что?» — неверяще поднял на него взгляд кузен. «Или хочешь почтить визитом мое управление?» — воодушевился третий. «Ты же знаешь, для родни мне ничего не жалко». Свободную камеру всегда найдем, а для тебя я держу одну про запас. Веришь, каждую неделю лично проверяю, чтобы плесень там или пыль не завелись. Польщен, криво усмехнулся Кайлис. Поднялся, склонился в поклоне. Рад был повидаться. Не болей. Фильярк подошел, заботливо отряхнул соринку с плеча кузена и поменьше думая о женщинах, а больше о работе кэллиса переекосила но он нашел в себе силы кивнуть территорию академии лучше не покидать поинтересовался напряженно ну почему же вскинул брови харт добавляя благосклонно никаких ограничений корона верит тебе каллис глянул с подозрением судорожно сглотнул повернулся шагнул было за дверь но замешкался на пороге вы же найдете его спросил того — Кто ее? — запнулся. — Убил? — спокойно продолжил Харт. Кайлис нервно дернулся, побледнел. — Доверие должно быть взаимно, — нравоучительно заметил Фильярк. — Иди, не беспокойся, мы позаботимся обо всем. «Мы — Мы? — удивленно уточнил Харт, поворачиваясь к брату, когда за кузеном захлопнулась дверь, а следом раздался звук удаляющихся по коридору шагов. «С каких это пор ты проявляешь интерес к расследованию?» «С тех самых, как убийство происходит на подвластной мне территории. Ты в курсе, что это первое убийство в Тальграде за последние сорок лет?» Харт вздохнул. Недовольно покрутил головой, но формального повода отказать не нашел. «Четвертый прав. Как владелец Таарата он имел доступ к результатам расследования». Ты б лучше за своей семьей приглядел. Щел нужным заметить Харт, чтобы оставить последнее слово за собой. Окинул взглядом неплохой, один из дорогих. Номер в гостинице, заглянул в дорожный саквояж, покрутил в руках баночку с кремом и предложил. Прогуляемся. А тут пусть заканчивают. Тело родным пора отправить, огонь уже ждет. И мужчины покинули комнату пустынный пляж встретил их сильным промозглым ветром, желтым кругом луны и сверкающей россыпью далеких звезд. Недовольное море пенилось черными барашками волн, но даже в этой промозглости чувствовался запах подступающей весны. «Что там с моей семьей?» — спросил фильярк, останавливаясь у кромки воды. Набежавшая волна, Соприкоснулась с носками ботинок и отхлынула, оставляя следы на песке. «Шестой после каникул проводит у вас каждые выходные, хотя с взрослением его потребность в Ассаре должна была начать ослабевать». «На что намекаешь?» – подобрался Фильярк. «Если бы я знал на что!» – честно признался Харт. «Твоя жена до сих пор считает, что корона недостойна решать ее проблемы». «Столько лет, а ты все еще подозреваешь ее», – заметил с неудовольствием фильярк, думая о том, что Юля оставила след в душе каждого члена королевской семьи. Третьего она заразила Ассара паранойей, и теперь тот видит проблему даже в чистом пламени. «Прости», – развел руками Харт, – «ничего не могу с этим поделать». Все время думаю о том, что завтра она порадует нас очередной двойней, поставив под угрозу сразу несколько жизней. Хорошо, я присмотрю. Пообещал фильярк, дабы успокоить старшего брата. У каждого свои тараканы, как любила говорить жена. И их надо уважать. Вернемся к кузену. Что думаешь? Харт отступил, давая волне выплеснуться на берег. Запахнул плащ, прячась от ветра. Задумчиво взъерошил волосы. Из всех версий мне нравится лишь одна, в которой наш брат страдает расстройством личности и временами убивает понравившихся ему женщин, сжигая им мозг. Неплохо, согласился Фильярк, и укладывается в то, что мы не знаем, как именно он развлекался на земле. Может, там счет на десятки шел? Маньяк, протянул Харт, добавляя с придыханием «сирийный». Фильярк усмехнулся. Вот надо было Юле показать третьему земной сериал про работу местных органов правопорядка. Подразнило только. Огненная стихия не терпела пустого насилия, а потому, прежде чем кого-либо убить, следовало договориться с пламенем о полезности данного убийства. В их мире огонь уничтожил бы маньяка сам, выжигая гнилое семя. Ну, а если серьезно? Вздохнул Харт, прогоняя заманчивые мечты о серийном маньяке, еще и члене королевской семьи. Я разочарован. Сработать столь грубо. Не думал, что наши гости будут столь нетерпеливы. И это означает лишь одно. Нечто серьезно припекает их зад, раз они решили заманить Кайлиса в примитивную ловушку, а потом, грубо раскрывая себя, уничтожили следы. Или они надеялись, что мы поверим в его причастность? Харт цокнул языком, выражая высшую степень разочарования. Ты говоришь о Левгане? Сделал вывод Фильярк, нахмурился, проворчал. Такое ощущение, что ты их ждал. Харт согласно кивнул, и четвертый выругался. Ты же помнишь, что было, когда мы начали ставить стабилизатор, и слухи об этом достигли материка? Спросил Харт. Двор едва выстоял от количества направленных туда посольств. Отец грозился уйти в отпуск, а нас самих заставить разгребать устроенное. Но в итоге Асмос остался в выигрыше. Самодовольно улыбнулся третий. Слёзы Калкалоса есть только у нас. Технология не работает ни на чем другом, так что число желающих поставить контур растет с каждым годом. Мне нравится земное слово эксклюзив. Оно отлично пополняет казну. Первый Таарат снова будет победителем по числу уплаченных короне налогов, с ноткой ревности уточнил Фильярк. Харт подтверждающе развел руками. Ты же знаешь, среди его клиентов много богатых семей с материка. Глупо брать с них дешево. Фильярк возражать не стал, но в душе шевельнулось недовольство. Проигрывать он не любил из-за стабилизирующего контура, который ставили лишь в первом Теорате. Тот уже который год занимал первое место по доходу. Причем с таким отрывом, что остальным оставалось лишь глотать пыль, оставшуюся после лидера. Из-за вмешательства лорда Тигрельского мы вынуждены были раскрыть часть своих планов. Эти головешки из старых семей кичаться не только ментальным даром, но и образованием. Они буквально преклоняются перед Левганской академией, продолжая поддерживать с ней связь. Так что Левгана в курсе открытия женского класса менталистики, изъятия девочек из семей, подозревает установку контора и, естественно, желает доказательств. Вот чего я не понимаю. Зачем им Кайлис и ловушка с убийством? И Харт задумчиво потер подбородок. Загадки он обожал, ему доставляло особое удовольствие их решать, но некрасивое убийство, бросающее тень на любимый проект, раздражало. Столько усилий было положено, чтобы заманить кузена домой, а какие жирные приманки он разбрасывал, хотя надо отдать должное шестому, самую жирную приманку нашел именно он. Придется проследить, чтобы не поползли слухи, раздраженно проговорил Харт, уже представляя, что станут болтать о декане, подозреваемом в убийстве молодой женщине. Тут и доказательств не надо. Ужинал, виделся перед смертью, виновен. Высший свет, скор на расправу. Уверен, у Левганы к нему свои счеты, высказал предположение фильярк. Не зря же они выпнули его, даже диплом не вручив. Харт шагнул назад, уворачиваясь от мощной волны. Вдохнул прилетевший соленый порыв ветра с моря. Я как-то об этом не подумал, признался честно. Привык, что он только наша головная боль. Но женщины и Кайлис... Протянул Фильярк. Проблема, да, согласился Харт, поделившись. Мы уже ищем помощницу, страшную и суровую, чтобы заменяла декана на встречах с сестрами, тетушками и матушками. Мои парни недооценили брачную привлекательность кузена. Да. Ну, хоть мозгов ему хватило отказаться сегодня от посещения номера гостиницы, проворчал он. А то было бы у нас сразу два трупа, либо один труп и исчезнувший декан. Мне второй вариант кажется более вероятным. Ты уже слышал о том, как он учит девочек?» Спросил Фильярк. Харт слышал, но отказать брату в удовольствии просветить его не мог и мотнул головой. Фильярк сунул руки в карман и брюк, поежился от прилетевшей с моря промозглости и начал делиться собранными сведениями. По вечерам он рассказывает им сказки, которые пишет сам. Я показывал пару текстов Юле. Она одобрила, говорит, у них подобное называют «сказкотерапией». А еще его подопечные много рисуют, лепят, вышивают, складывают картины из кусочков и дрессируют кроликов, играют с ними, как живыми куклами, и занимаются какой-то особенной гимнастикой, которую Кайлис зовет йогой. «Не понимаю этого», – с обидой проговорил Харт. «Есть наработанные методики, между прочим, Мы их сливганы заимствовали. Есть медитации с дыхательной гимнастикой. Есть программа, утвержденная ректором. Нет, ему надо свое, личное. Может, дело в том, что наша программа рассчитана на взрослых, вдобавок подготовленных курсантов, предположил Фильярк. Только этими картинками, которые там что-то внутри, раскрывают. Он мучает даже пятнадцатый курс. Сварливо заметил Харт, добавляя. Мне жаловались, что худшим он обещает личного красноглаза для воспитания, а у него штук 40 подрастает. Быстро размножаются паразиты. Мне даже предлагали их использовать в качестве оружия, закинуть на территорию врага и ждать, когда враг ослабнет от голода. Так что можешь представить, какая теперь успеваемость на факультете на зависть всем остальным. Кайлис давно не испытывал столь сильного душевного смятения. Хотелось плюнуть, крикнуть на весь мир. Все, ухожу, обратно, на землю, лесом всех и вся. Он не был наивен и справедливо подозревал, что убийство и действительно милый, но, к сожалению, совершенно глупой девочке стало кусочком в очередной схеме третьего. Больше всего на свете Кайлис ненавидел Когда им манипулировали, он и на землю сбежал подальше от семьи, чтобы обрести, наконец, свободу. Тогда он был глуп и не знал, что одного желания мало. За свободу надо платить ей, не только деньгами. Ночь почти легла на город, она таилась в подворотнях, наливалась чернотой на крышах, окружая световые камни коконом тьмы. Пустынные по случаю плохой погоды улицы как нельзя лучше подходили для самокопания. За приоткрытыми дверьми таверн, дразня, гуляли компании курсантов. Выходной сегодня был не только у декана. Идти к людям Кайлису не хотелось, если надо было выговориться и обсудить случившееся с самим собой. Злость на третьего быстро прошла под давлением доводов логики. Каким бы помешанным на благополучие короны ни был Харт, до убийства не опустился бы даже он. Версия с Левганой была заманчива, но Кайлис отмел и ее. Не настолько он важен для лучшей в мире академии менталистики, чтобы вмешиваться вот так, да и убийства. Не их метод. Проще заставить жертву забыть о случившемся, чем грубо поджаривать ей мозги. И выходило, что... «Бери самое простое и получишь результат», – пробормотал Кайлис. Если бы спросили его мнение, он бы сказал, что стоит проверить всех, с кем общалась девочка. Наверняка среди знакомых обнаружится воздыхатель с даром менталиста. Увидел их в таверне, услышал неприлично открытое приглашение посетить госпожу в номере, заревновал. «А много ли надо менталисту, чтобы потерять контроль?» «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Задумчиво спросил Кайлис вслух у городского фонтана, единственный стоящий достопримечательности, не считая толп бушующих студентов, которые раз в год на выпускной наводняли город, разнося пару таверн и делая месячную выручку на покупке спиртного. «Простите, это вы мне?» Мелодичным голосом поинтересовали за спиной. Кайлис недовольно обернулся после сегодняшнего видеть женщин, а тем более общаться с ними не хотелось. Романтика была выжжена зрелищем трупа на кровати и обвинением в убийстве, легко читаемым в глазах служителя закона. Нет, и ему. И Кайлис кивнул на фонтан. Медово-желтые глаза глянули с насмешкой. Чудак какой-то. С фонтанами разговаривает. Незнакомка изящным жестом, Заправила вьющуюся прядь за ухо. Кайлис мельком подумал, что волнистые волосы – редкость, вероятно, доставшиеся ей от бабушки или мамы с сильным даром воздуха. Как и легкость общения – заговорить на улице с непредставленным мужчиной. Смелость, нечасто встречаемая в асмосе. В любое иное время Кайлис заинтересовался бы, но труп. Смердел, не вылезая из мыслей. «Странное имя для фонтана!» – задумчиво проговорила незнакомка и повторила. «Дездемона! Это же женское имя!» Так звали неверную жену, которую задушил муж в приступе ревности. С кровожадным удовольствием поделился Кайлис. Ни одному ему сегодня трупами в голове мучится. Девушка покрылась греющей душу бледностью, нахмурилась и спросила. «А почему не сжег?» «Потому что не маг», — хотел было ответить Кайлис, но правда лишь больше запутала бы положение. Решил, что недостойно пламени, пожал он плечами. «А — -а -а, протянула незнакомка, с сочувствием посмотрела на фонтан. «Знаете, ей, наверное, грустно тут одной после такого. Вы же не будете против, если я тоже стану с ней разговаривать». Кайлис вскинул брови. Надо же, какой богатый на события вечер. Сначала его нагло соблазняли, потом обвиняли в убийстве и тыкали носом в труп, а после ему повезло встретить местную сумасшедшую, ну или просто дурочку. Конечно, ей будет приятно, согласился он, улыбаясь, и внезапно застыл, ощущая, как от девушки к фонтану потянулись до более знакомые нити ментального воздействия. Его зацепило краем, но глаза защипало от теплого сочувствия. Сердце сдавило, и Кайлис ощутил дикое желание, чтобы его пожалели. Погладили по голове, похлопали по спине и сказали, что все пройдет, а он хороший мальчик. Мне пора. Буркнул и торопливо сбежал, не прощаясь, чтобы незнакомка не успела заметить стекущие по щекам слезы.